Лесные свадьбы. С утра девушки начали готовиться к играм. Из мешков и сумок они вытаскивали лучшие наряды и украшения: летние безрукавки, расшитые разноцветными мехами, красивые ожерелья из раковинок и молоденьких хвойных шишек, бусы ромой из хвостов маленьких зверьков и из птичьих перьев. Все кому очень хотелось казаться покрасивее, привешивали к ушам костяные подвески Другие румянили щёки оранжевой охрой или проводили красные полоски на лбу и на плечах. Саку нацепила на подбородок блестящий перламутровый кружок, вырезанный из раковины речной двустворки. Уже давно для этой цели в нижней губе её были сделаны две дырки, а чтобы они не зарастали, в них был продёрнут шнурочек, святой из крепких волокон подорожника.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 мужья, которых погибли или пропали без вести. Красивая баба вернулась из лесу рука об руку с молодым Уо. Испытания Уо. В землянке пылал огонь. Было жарко и пахло дымом костра. Около очага сидели старики и старшие охотники. Ты и ими стоял голый Уо и быстро вращал ладонями застрённую палку. Нижний конец её был вставлен в дыру, выдолбленную в сухом одревярь. Палка вершинась как весино. Острение, обложенный сухим прутом, конец её обуглился и начал чедить. Похожий дымок с ером червячком поднимался из дырки. Старшие серьёзно и деловито следили за руками О. Подградом катился по его лицу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 Огонь лизнул и. Через несколько мгновений пламя уже весело запрыгало и стало пожирать более толстые сучья. Хорошо, сказали старики. Топу-тупу сидел в сторонке на куче оленьих шкур и смеялся. Он ещё с утра привёл к старикам сына Уамы и прыгнул ему в голову так, что тот низко склонился перед очагом. Это означало, что Топу-тупу просит принять сына Уамы. взгляд охотников. Старик Фаул похлопал Опа по спине, взял его за руку и повёл к выходу. Все вышли за ним. На лужайке позади землянок уже дожидали 7 старших охотников с оружиями в руках. Чтобы стать охотником, недостаточно отрастить волоски на верхней губе. Нужно выдержать испытание, нужно доказать, что можешь быть мужчиной. испытания начались. Уо должен был показать, как быстро он бегает, как высоко прыгает, как ловко взбирается на деревья. Потом начались испытания с копьём. Как далеко летит копье из рук Уо, как метко попадёт оно в цель.